Сотник толкнул спящего рейтера. Тот открыл глаза и, узнав в отблесках костра своего командира, трехнул головой и поправил шлем. Что, ваше благородие, уже в строй? Нет, не в строй, сотник огляделся, словно их мог подслушать кто-то чужой. Напротив нас рейтар поставили? О, как? Тихо ты. Сотник снова огляделся. Похоже, это пятижские карла Сёмина люди. Столо быть с корлом рубиться будем, рейтер широко зевнул, но поймав на себе сердитый взгляд сотника, тотчас прикрыл рот рукой. Дурак ты, зачем нам с рейтерами биться? Серебро при нас, королевских войск вдвое больше, поляжем и весь интерес. Поляжем, согласился рейтер. И к бабке не ходи. пока темно, ползив вдоль кустов на их сторону. Скажи, мы сквозь пройдём, чтобы расступились. На сторону короля вставать нам нельзя, это чистое предательство, а в дезертиры пойти не так страшно. В дезертиры не страшно. С готовностью согласился рейтер. Ну всё, иди. Сам не лягу. Тебя ждать буду с ответом, что да как. Иду немедля, ваше превосходительство, только в сапоги переодену. Спустя несколько минут, миновав свои дозоры, назначенный сотником переговорщик уже крался между невысокими кустами, часто оборачиваясь на костры у своих позиций. В притыкретерском полку стояли гисгальские стрелки. За подозри и они что-то рейтаров могли окружить и вырезать. Собирая первый урожай, в траве шуршали мыши. Они тихо попискивали. Переговозчик ощупывал перед собой дорогу, чтобы не наступить на одну из них. Кусты закончились, и пришлось ползти. Хоть и темно, а остерегаться надо. На холме ударило. В воздухе прошелестела каменная шрапнель и защёлкала по земле. Один обломок проскакал совсем рядом. Переговорщик повёл плечами. Таким камнем могло и зашибить. Нелегко завтра питишским придётся. Усмехнулся переговорщик. Вот и полоса кустов. В них наверняка сидят передовые посты. Эй, питиш! Сложив руки раструбом, позвал он. Кто там? Я с того края поговорить пришёл. А кто таков будешь? Брожские мы. У брожи красные рожи. Они самые. Один, как есть один. Ну ползи потихоньку. Только смотри, у меня арбалет. Да уж понятно. Переговорщик переполз в кусты, где его встретили двое рейтер. С кем говорить-то хочешь? С субботником. Ну давай за мной. сказал один из часовых и пригибаясь, стал передвигаться от куста к кусту. Переговорщик последовал за ним. Второй рейтер благоразумно остался на посту. Появление переговорщика могло оказаться уловкой врага. Там, где кусты были повыше, пошли в полный рост. Кто там? Это был другой пост, уже на подходе к позиции. Это я, Скинжаб. Со мной перебежчик. Перебежчик, сопровождавший переговорщика Рейтер не ответил, и вскоре они вышли в расположение наёмников. Здешнее соединение рейтаров было раза в 3 больше, чем отряд Трауба. Шатёр сотника располагался в глубине позиции под защитой трёх поставленных связкой телег. Чего надо? спросил телохранитель сотника, преграждая проход за телеги. У него дело к сотнику, сказал часовой. Какое дело? Кто он такой? Я сотника трауба посланец. У меня дело к вашему Карлу. Он спит и попустикам будить не велел. От чего же, по-твоему, не пустикита? начал кипеться парламентёр. А вот по прут среди ночи это не пустяк, а пока ждите до утра. Ах ты сволочь. Парламенцёр схватился было за меч, но не нашёл его на прежнем месте, поскольку отправился на переговоры без оружия. Чего лаетесь, морды? прозвучал недовольный голос сотника. Карлс Сёмен вышел босой в штанах и рубахе. Ввыше благородие, я хотел им не позволить возбудить, а они орать. Начал жаловаться телохранитель Ладно, тесьма, разбудили уже. Кто такие и чего надо? Я с той стороны, в ваше благородие, послан сотником моим, Траубом. Это который Трауб, тот, что из Висля или из Броже? Из Броже, ваше благородие. Ну и чего хочет твой сотник Трауб? Карл Сёмен широко зевнул. Он знала причину перестановки его отряда с левого фланга на правый, и ему наказали ждать возможного переговорщика. И вот он пришёл. Сотника удивила такая прозорливость королевских военачальников. Он было них невысокого мнения. Мы хотим сквозь вас пройти тихо и гладко. Вон как в продавство решили удариться. Какое же продавство, ваше благородие? Чистое дезертирство. Карл покачал головой, демонстрируя недоумение. Хотя и сам при случае обманывал хозяев, обмануть нанимателя в деньгах, сбежать с позиции негласный кодекс наёмников позволял. Но предать и ударить в тыл было невозможно. Ну как мы вас пропустим, а вы нас на мечи? Так да как? Да как же можно? Ну, порежем мы вас. А потом что? В студёна макиане топиться? Карл Сёмен кивнул, соглашаясь. Случалось под знамёнами разных хозяев, полки наёмников секли друг друга до полного изстребления. Но это была служба, а вот обманывать друг друга наёмникам не позволялось. Лишь старые легенды рассказывали о том, как риторы ставали друг на друга, чтобы судить виновных и восстанавливать порядок. Ладно, пропустим вас. Невеликая работа. Ты скажи, кто рядом с вами стоит? Орболетчики гизгальцы. Хорошие стрелки, что в калина, что в рост. И злые, за герцога на смерть биться будут.